Глава двадцать вторая. Так вот, о какой угрозе говорил Инк? «С какой целью ты меня искала, да еще так срочно?» – с порога задал вопрос командир, стоило оказаться в кабинете. Здесь его уже ожидала Виола с двумя своими подчиненными – Хир уже ранее встречался с ними, поэтому на их приветствие лишь кивнул и уселся в своё кресло. После разговора с Инком его настроение трудно было назвать хорошим. «Вы, как обычно, довольно прямолинейны», — улыбнулась девушка. «Сходу задаёте такие вопросы, на которые невозможно быстро ответить». «Ну и», — приподнял одну бровь командир, — «в кабинет вошли две девушки, находящиеся в прямом подчинении у Светланы». Они принесли несколько стеклянных чайников с чаем и кофе, а также все необходимые приспособления и посуду для чаепития. Естественно, не забыли и закуску в виде печенья и шоколадных конфет. Спасибо! Это адресовалось девушкам, которые принесли напитки. Пусть у Хира и не было желания разговаривать с Виолой, тем более он прекрасно понимал, с какой целью она попросила о встрече, но игнорировать своих подчиненных и вымещать на них злость не собирался. Да и банальная вежливость для него, для других, может означать значительно больше. Большинство жителей станции знают лидера в лицо, но редко когда к нему подходят. Их сдерживает страх, волнение и другие эмоции. Но командир поблагодарил девушек не из-за того, чтобы поддержать свой имидж. На это ему уже давно плевать а просто потому, что это его люди, те, кто по собственной воле присоединился к станции и вместе со всеми делал всё для её развития. Мы пришли обсудить вопрос о нашем дальнейшем сотрудничестве. Как только обе девушки вышли из кабинета, продолжила Виола. «Ангелина с каждым днём злится всё больше, и мне труднее её успокоить». «Вам же прекрасно известно о ситуации на станции», – наклонился командир, разливая по кружкам чай себе и гостям. «Как только все немного нормализуется, то мы сразу же заключим союз». «Наш лидер не понимает причину задержки», – девушка продолжала разговор спокойно, несмотря на пренебрежительный тон Хиро. «С ее помощью будет значительно легче нормализовать текущую ситуацию». «Вам не хватает людей, а с нашей помощью...» «Виола, это все, что ты хотела мне сказать?» – нахмурился командир. «Если да, то нет смысла продолжать разговор прямо сейчас. Можешь так и передать Ангелине. Как только мы решим навалившиеся проблемы, то сразу же заключим с вами союз». «Наш лидер предполагала, что вы так скажете» поэтому предлагает альтернативное решение», – улыбнулась Виола, – «это должно помочь». И какое же? Хиро прекрасно понимал, что разговор не будет простым. «Она готова каждый день в течение недели отправлять вам по тысячи самых способных бойцов». Девушка уже давно ожидала этот вопрос, поэтому начала быстро говорить о плане Ангелины. Это поможет снизить нагрузку на членов станции, и обе наши группы начнут потихоньку сближаться между собой. После первой недели число отправляемых бойцов и простых жителей увеличится до 5000 в день, а после месяца все оставшиеся будут перемещены в кратчайшие сроки. Таким образом, за месяц вы сможете разобраться с навалившимися неприятностями, а люди притрутся друг к другу. Командир задумался... Предложение Ангелины выглядит достаточно нормальным. Отправляя малое количество людей каждый день, она будет получать все больше информации, но одновременно с этим часть проблем станции будет решена. Старшие офицеры и заместители в течение месяца будут загружены по самое горло, проверяя всех прибывающих, но одновременно с этим, как бы это парадоксально не звучало, нагрузка снизится. «И какие же условия приготовила Ангелина в случае моего согласия?» – прищурился Хиро, глядя на девушку. Она еле заметно сглотнула, давая информацию командиру о том, что его предположения верны. «Мне бы хотелось их выслушать, прежде чем принимать решение». «Условие довольно простое», – заволновалась девушка. «Вычеркнуть из черного списка тех, кто провинился в прошлый раз и позволить им присоединиться к НКС». «Она не может просто взять и отказаться от тысячи человек, что находятся в её подчинении из-за этой ситуации». «Быстровый тот злополучный отряд!» – Виола кивнула. «Мне очень не хотелось бы убирать кого-то, кто однажды попал в наш чёрный список из него. Это может не только вызвать недовольство среди высшего руководства, но и поднять волнение среди простых людей и бойцов». В прошлый раз эти ублюдки поступили максимально некрасиво по отношению к нам. «Ангелина знала, что вы так ответите», — вздохнула девушка. Ей нелегко приходится в разговоре с командиром. От него исходила странная аура, внушающая страх. Пусть он и говорил спокойно. Казалось, что воздух стал тяжелее, а дыхание сбивается. «Но она попросила вас войти в ее положение». «Будучи, как и она, лидером крупной группировки, вы бы смогли отказаться от своих подчиненных ради заключения союза». «Каждый житель станции для меня как семья», – спокойно ответил командир, глядя Виоле прямо в глаза. И «Если кто-то попробует отнять мою семью, угрожать им или что-то похуже, то я не останусь в стороне и сделаю все, чтобы уничтожить этого наглеца». Глаза Виолы радостно заблестели, ведь слова Хиро означали, что он понимает положение Ангелины. Значит, есть возможность для маневра и дальнейших переговоров. Вот только девушка не учла, что перед ней сидит никто иной, как лидер МКС. Но какое отношение имеет моя политика и политика Ангелины? Этот вопрос поставил в ступор девушку. Пусть мы и оба лидеры, но наше отношение к подчинённым в корне разнится. Я бы не стал отправлять неподготовленных людей, которые могут доставить неприятности другой стороне в гости. А если бы такое и произошло, то те, кто сделал такое, испытали бы на себе мой гнев. Скорее всего, я бы их просто выгнал, и это в лучшем случае. Но Ангелина решила по-другому. Она не только не наказала их, но и просит о протекции. Так каким образом мне войти в ее положение, если наши методы управления кардинально различаются? Виола пыталась быстро что-то придумать. Она и раньше знала, что разговаривать с Хиро не так просто, а сегодня в этом окончательно убедилась. Ей необходимо представить веские аргументы в кратчайшие сроки, иначе эти переговоры станут максимально невыгодными для их стороны. «Мы можем пообещать, что с нашей стороны за находящимися в чёрном списке бойцами будет самое пристальное наблюдение», – быстро заговорила девушка, не до конца уверенная, получится ли у неё убедить лидера станции, «а также будем готовы понести любое наказание, если кто-то из них что-то выкинет». «Это твои слова или сказанное тобой одобрено Ангелиной». Спокойно произнес Хиро, а у девушки аж мурашки по спине прошли. «Но так что?» «Это мои слова, но я не сомневаюсь, что наш лидер поддержит мою точку зрения», решительно произнесла девушка, правда не до конца уверенная в том, что поступает правильно. «Тогда мы это сейчас и узнаем», — командир вытащил планшет и напрямую позвонил Ангелине. У Виолы от такого сердца забилось ещё быстрее, и она начала всё сильнее нервничать. Её успокоила подруга, положив ей свои ладошки на руку. Как только соединение произошло, Хиро увидел лицо своего фаворита. Оно было забрызгано кровью, а она сама находилась где-то за пределами города. Сзади неё можно было увидеть множество трупов монстров, а сама девушка выглядела максимально раздражённой. «Давно не виделись, Ангерина. «Это сейчас сарказм был», — хмыкнула она, и спустя мгновение снесла голову какой-то твари, ловко орудуя длинным клинком. Всё произошло настолько естественно и быстро, будто рутина. «Как ты можешь видеть, я сейчас немного занята. Тебе следует как можно быстрее решить вопрос с нашим союзом и перестать оттягивать время ещё больше. Если раньше я закрывала на это глаза, то больше не могу». На полуостров движется огромная армия монстров, и по моим предварительным подсчетам их не меньше нескольких миллионов. Если ты и дальше будешь тянуть с этим вопросом, то мы больше не будем их сдерживать, а просто затаимся, пока они не пройдут мимо нас. Кстати, знаешь, какая будет их следующая остановка? Думаю, по пути им встретятся еще несколько других менее крупных группировок, а позже они примутся за нас». Если сказанная Ангелина правда, то появились еще более крупные неприятности, чем альянс отверженных. Несколько миллионов – это сколько? От пяти до семи, и они продолжают пребывать, сомневаясь, что это происходит случайно. Скорее всего, на полуострове есть то, что притягивает этих тварей. Есть высокая вероятность, что это делорог тех, кто хочет от нас избавиться». Ангелина продолжала сражаться, держа в руке планшет. «У меня есть возможность затаиться на время вместе со своими людьми, но раз мы собираемся заключить с тобой полноценный союз, то я по доброте душевно решила тебя предупредить об этом. Впрочем, если ты и дальше будешь тянуть резину, то будешь сам с этим разбираться. Сомневаюсь, что ты просто взяла бы и затаилась. Если ты и дальше продолжишь настаивать на нашем союзе, то значит не все так просто, и ты прекрасно понимаешь, что если нас уничтожат, то следующими будете вы. Так скажи мне, в чем истинная причина твоего рвения заключить союз немедленно? Все банально просто, не стоит придумывать велосипед, вздохнула девушка, проведя несколько стремительных атак. Камера планшета дёрнулась, и Хиро увидел целые толпы самых разнообразных монстров, с которыми сражается Ангелина и её подчинённые. Всё поле боя было усеяно их трупами, среди которых можно было заметить и человеческие тела. «У тебя есть сила, чтобы уничтожить этих тварей, или на крайний случай сдержать, пока мы не придумаем оптимальную стратегию, тем более, по моим сведениям, Твоя база находится в космосе, и в случае чего там можно скрыться и переждать опасность. Мы готовы предоставить свою силу в обмен на твою защиту». Насколько серьёзна текущая ситуация на поле боя? Командир стал сосредоточенным, а Виола так вообще находилась в панике. Скорее всего, она даже не знала, что происходит, а значит, это произошло совсем недавно. И сколько вы сможете ещё продержаться? «Пока мы сдерживаем первую волну монстров. Скорее всего, это простые разведчики», – нахмурилась Ангелина, снеся несколько голов монстрам. «Остальные силы врага ещё на подходе, но если будут продолжать двигаться в текущем темпе, то будут здесь приблизительно через 3-5 дней, не позже». «Начинай эвакуировать жителей и часть своих бойцов», – вздохнул командир, понимая, что ситуация куда серьёзнее, чем хотелось. Я отправлю несколько своих отрядов, чтобы их встретили и привели на станцию, а также сообщи ближайшим группировкам, чтобы двигались в направлении нашего города. С этого момента я собираюсь задействовать и Виолы с её людьми, чтобы процесс пошёл ещё быстрее, а также надеюсь, что твои подчинённые по прибытию на станцию будут слушаться моих приказов беспрекословно. «Не хотелось бы это говорить, но я согласна на твои условия». Тяжело выдохнула девушка, прямо на глазах командира, расправившись с именным монстром, недавно достигшим этой стадии. «Я даже готова заключить с тобой союз на не совсем выкатных для меня условиях. Мне будет достаточно получить столько же влияния, сколько у Клеопатра». Клеопатр и Руслана с недавних пор больше не являются членами Альянса. Глаза Ангелины от такой информации округлились, и стали напоминать собой пятирублевые монеты старого образца. Но она не успела что-то сказать. Командир, как ни в чем не бывало, продолжил. «Они признали меня своим лидером и получили звание старших офицеров, так что с недавних пор мы не просто союзники, а семья». «На такое я пока не готова согласиться, поэтому просто согласна на те условия, что были у них во время союза», вздохнула девушка. Тебя такое устроит. Ты будешь главным в нашем альянсе, как и раньше, но у меня останется большая часть моих прав». «Устроит», – немного подумал командир. Ангелина еле заметно выдохнула с облегчением. Судя по её реакции, ситуация ещё более серьёзная, чем есть на самом деле, и ей просто необходима поддержка, Хиро. «Не думала же ты, что я воспользуюсь всем этим и буду тебя шантажировать». «Надеюсь, что ты не приняла меня за такого человека». «Даже в мыслях не было». Не моргнув глазом, соврала девушка. Хиро легко прочитал это. Но одно знаю точно. Если бы ты действительно оказался настолько жалким и алчным, то я бы сделала всё, чтобы тебя уничтожить. К счастью, ты оправдал возложенные на тебя ожидания. «Начинай готовиться к эвакуации и передвижению в мою сторону. Предупрежу сразу». На вас могут попытаться напасть при подходе к городу, поэтому охрану нужно выставить серьёзную. С некоторых пор здесь завелись крысы, называющие себя Альянс Отверженных. С моей точки зрения, им больше бы подошло название Альянса обиженных, но тем не менее эти ублюдки могут доставить некоторые неприятности. Не хочу говорить такое, но постарайся быть внимательной и передай всем остальным офицерам. Пусть и маленькая, но есть вероятность, что они могут оказаться и в ваших рядах. Особенно обрати внимание на тех, кто к вам присоединился совсем недавно. Среди них могут оказаться те, кого мы прогнали, и они затаили злобу». «Спасибо за предупреждение», – неожиданно улыбнулась Ангелина, вполне искренне без наигранности. Но на фоне происходящего на экране планшета все выглядело довольно жутко. Девушка с улыбкой на лице рубила головы монстрам, как ни в чём не бывало, продолжая общение. «С этого момента рассчитываю на нашу совместную работу, союзник». После этих слов девушка прервала связь, и Хиро отложил планшет в сторону. Он задумался, скрестил пальцы на руках и облокотил их на стол, положа на них подбородок. «Хиро, позволь мне и моему отряду выдвинуться навстречу нашим людям!» Подорвалась вела всё это время с содроганием слушавшая разговор. «Мой лидер в беде, мы должны...» «Нет». Одно слово командира и столько боли в глазах девушки. Он медленно поднял голову и посмотрел на неё. «Разве ты не слышала, что я сказал раньше? Я собираюсь задействовать тебя и твой отряд в своих интересах, и это не обсуждается». «Если вы мне запрещаете...» то я прямо сейчас заберу своих людей и отправлюсь туда сама». Девушка встала и хотела выйти из кабинета, как ее же союзники направили на нее оружие. Они холодно посмотрели на своего лидера, а в глазах Виолы появилась ненависть. «Что вы себе позволяете? Разве вы не видели, что Ангелина сейчас...» «Видели», – спокойно произнесла другая девушка, имени которой Хиро не помнил. И кроме этого все прекрасно слышали. Ты собираешься пойти против приказа нашего лидера? Как это понимать? – закричала девушка. Ангелина согласилась, что наш отряд будет подчиняться всем приказам лидера МКС, а также все остальные, кто будет пребывать на станцию, будут делать то же самое. Во взгляде на партнерцы виолы был лишь холод. Я тебя уважаю всем сердцем, но прямо сейчас вижу лишь одно. Ты собираешься из-за своей прихоти разрушить договоренности между Ангелиной и Хиро? Собираешься подставить нас и всех наших под удар из-за желания оказаться рядом с лидером? Если ты сейчас выйдешь из этой комнаты, нарушив приказ Хиро, то я уверена, что это подставит с трудом заключенный союз под угрозу. «Ты совсем дура, Виола!» — в сердцах бросила девушка, направляя острие клинка лидеру отряда в шею. «Она права», — спокойно произнес командир, вставая. «С этого момента все находящиеся на станции подчиненные Ангерины, а также все прибывающие, обязаны подчиняться всем моим приказам, если кто-то откажется» что я буду воспринимать это как измену и подрыв наших союзных отношений. Позже скажешь спасибо своей подруге за то, что она тебя остановила. Проходи мимо замершей Виолы, которая с трудом сдерживала гнев и слезы, командир еле слышно произнес «Иначе, сделай ты шаг из кабинета, я бы тебя убил, а весь ваш отряд отправил бы в тюрьму» после связался бы с Ангелиной и аннулировал все наши былые договоренности. Тебе следует понимать, что если я хорошо к вам отношусь и терплю все это, это еще не значит, что я не могу быть жестоким». На этих словах Хиро вышел из кабинета, оставив позади Виолу и ее людей. Подойдя к Светлане, в ответ на ее искреннее приветствие он лишь произнес «Активируй код «Красный 5». Глаза супервайзера округлились от удивления и ужаса. Станция переходит из военного положения к боевым действиям. На всей станции заиграли тревожные красные огни, предупреждая всех о самой крупной опасности за все время.